Дику не нужно знать человека. Но вот Удой понизился. — Мистер Паркмен, — спрашивает он, управляющего молочной фермой, — что, барчи пират то женат? — Да, сэр. У них что, с женой не лады? — Да, сэр. Или... Мистер Паркмен, Симпкинс был очень долго нашим лучшим доильщиком, а теперь отстает от других. В чем дело? Паркмен не знает. — Разузнаете, говорит Дик, — что-то у него есть на душе.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 и ведомости Симпкинса стали прежними, а лучше всего то, что юноша исправился. Дик взял его под наблюдение, окончил инженерное училище и теперь служит у нас, работает на осушке болот и получает полтора-ста долларов в месяц. Женился, и его будущность обеспечена, а отец продолжает доить коров. — Вы правы, — задумчиво и сочувственно пробормотал Грехом